Глава 7. Защиты возле дворца никакой не было, кроме как довольно высокого каменного забора и дежурной охраны возле входа. Пространство между воротами и главным входом в дом главы клана занимал ухоженный сад с какой-то скульптурой в центре. Правда, я так и не понял, что именно ее создатель пытался изобразить. Но вроде это была молодая девушка. Внутри дворец выглядел довольно просто. Просторные каменные залы, витражные окна и сводчатые потолки. Но виднелись и элементы роскоши, многие из реального мира. В общем, ничего необычного я не увидел. Даже охраны было не слишком много. Причем все стражники, которые мне встречались, были облачены в кольчуги наподобие той, что лежало у меня в хранилище, а из оружия имели только мечи на поясе. Сложилось такое чувство, что к собственной безопасности глава клана относится не слишком рационально. Нас проводили в просторный кабинет, где уже располагался Тайрис, сидя за широким массивным столом. Он указал рукой на стулья, расположенные напротив него, и дождался, когда мы все втроем, включая его сына, присядем. «Я вас внимательно слушаю», — обвел нас взглядом глава, остановившись в конечном итоге на мне. «Мне видно, что вы не слишком приветствуете разглагольствование на незначимые для вас темы». «Спасибо», — кивнул я, мысленно взвешивая каждое слово, которое хотел сказать. «Из-за разговоров с командиром отряда и вашим сыном мы узнали, что клан Белого Тигра ведет очень тесное сотрудничество с моим народом. Вы тоже этим не брезгуете, но и не злоупотребляете контактами с чужаками». «Вы правы», — задумчиво ответил глава клана, все еще не теряя зрительного контакта со мной. «Что вы хотите от меня лично?» «Если кратко, мы хотим, чтобы вы помогли нам добраться до земель клана Белого Тигра, где мы можем встретиться с нашим народом», — ровно проговорил я. Вот как Тайрис поморщился. «С кланом Тигры у нас в последнее время довольно натянутые отношения. Мы, конечно, ведем торговлю, не обрывая полностью с ними связь. Но последний караван ушел несколько дней назад» и уже должен в ближайшее время возвратиться. Так скоро я не готов отправлять в земли недругов новый». «А когда планируется следующий?» — спросил Андрей. Он выглядел собранным и решительным, словно вел переговоры, достойные внимания главы рода. «Через месяц, и то только из уважения к вам. Путь туда не такой безопасный, как хотелось бы». Довольно наигранно покачал головой Тарис, опуская взгляд и не решаясь смотреть на Сапсанова, чтобы не заполучить очередной приступ мигрени. А если выделить нам сопровождение отряд охотников, ведь до клана всего сутки пути в одну сторону, мягко поинтересовался Андрей, натягивая на себя вымученную доброжелательную улыбку. К сожалению, я не могу рисковать своими людьми для столь невыгодного для меня похода, несмотря на то, какую благодарность и уважение к вам испытываю. Развел глава клана руки в стороны. «Но весь следующий месяц вы сможете воспользоваться моим гостеприимством и провести это время в городе, наслаждаясь отдыхом. Можете ни в чем себе не отказывать». Он поднялся со своего места, показывая, что наш разговор на этом закончен. Я хмыкнул, вставая из-за стола и окидывая взглядом немного смутившегося после этого Тайриса. Сейчас состоится званый ужин, посвященный вам и моему сыну, на который соберется весь высший свет моего клана. Азок, проводи наших гостей». На этих словах мы вышли следом за понурым парнем, который так же, как и мы, был не совсем доволен исходом таких непродуктивных для нас переговоров. «Что будем делать?» — прямо спросил меня Андрей, когда нас усадили между главой клана и Туном который словно отделял нас от остальной части гостей за длинным столом в просто огромном зале, располагавшемся в соседнем коридоре от кабинета, где проходила наша встреча. Без понятия, честно ответил я, глядя на тарелку с каким-то салатом из зелени, которую сразу же поставили передо мной. Если караван ушел согласно графику несколько дней назад, значит, можно предположить, что тот, кто ведет торговлю с лицевого мира либо находится в данный момент здесь, «Либо прибудет в самое ближайшее время», — ответил я, даже не слушая, «какие гости, то есть мы хорошие мастера, своего дела и как трепетно к нам относится весь клан носорога». «Выходит, что у нас есть выбор, те самим, взяв карту и компас, или наслаждаться этим средневековьем еще месяц», — нахмурился Андрей, ковыряясь обычной вилкой в зелени, которую с аппетитом заглатывала сидевшая напротив нас молодая пара. «Совершенно верно». Я не знаю, как ты, но мне кажется, что разумнее всего узнать о маршруте и самим двинуться в путь, как можно раньше. Кивнул я, слушая довольно приятную музыку и рассматривая в молодых девушек в полупрозрачных платьях, что начали кружиться в каком-то замысловатом танце. Я наблюдал за танцем, потом еще за одним, следом за танцовщицами вышли какие-то парни с непонятными мне инструментами, издавая какую-то жуткую какофонию звуков, от которой все представители клана приходили в неописаемый восторг. Однако у меня, кроме головной боли, никаких иных чувств это подобие музыки не вызывало. Все сидели на своих местах, даже несмотря на то, что Азок, поклонившись перед всеми, первым удалился из зала под неодобрительный взгляд собственного отца. Все переговаривались с соседями и выходить из-за стола не спешили, хотя я надеялся на менее неформальное поведение всех собравшихся и возможность перекинуться с некоторыми из гостей пары фраз, чтобы сложить полную картину происходящего в городе. Непонятное чувство тревоги нарастало, хотя оно исходило не от волчонка. Разлившееся тепло по телу, как только я подумал о духе, говорило, что он находится в полном порядке. Что-то не так задумчиво проговорил я, оглядывая зал. К местной еде и напиткам я не притронулся, собственно, как и Андрей, который повернулся ко мне, глядя довольно недоуменным взглядом. «Ты о чем?» — все же спросил он, одновременно с распахнувшимися дверями и звуками битвы, которая сразу донеслась до всех, кто находился в это время в зале. Музыка, издаваемая музыкантами, прервалась, а гости начали вскакивать со своих мест в состоянии близкой к панике. Вот об этом. Вздохнул я, поворачиваясь к Туну, который выхватил свой меч и уже готов был ринуться навстречу вошедшим, но замер в движении, без возможности пошевелиться и произнести хотя бы слово. Было похоже на действие печати обездвиживания, но более массовое потому как все, включая главу клана, за несколько секунд не проронили ни слова, не сделали ни единого движения. На нас с Апсановым это почему-то не распространялось. Я все еще сидя на своем месте, смотрел на 10 хорошо вооруженных мужчин, облачённых в шкуры каких-то незнакомых мне зверей. Кожа каждого из них была покрыта зелёной чешуёй, глаза были узкими, с ярко-жёлтой радужкой и вертикальным зрачком. Похожих на них полулюдей я видел в торговых рядах утром, но, к своему сожалению, не догадался полюбопытствовать, кто они и откуда, как и об остальных посетителях торговой площади. В это время самый высокий из них, подняв синий кристалл у себя над головой, довольно пафосно рассмеялся, периодически выкрикивая какие-то фразы в сторону главы клана носорога. Активировав истинное зрение, я увидел, как от кристалла исходят тонкие синие нити, которые тянулись К каждому человеку носорогу в этом зале и обвивают его коконом с головы до ног. Нити захватили всех, кроме меня с Андреем, словно не замечая на своем пути и обходя нас стороной. Кстати, действие артефакта распространялось не только в пределах зала. Я видел, как синие нити устремились через распахнутые двери наружу, где не утихали звуки борьбы и скрежета металла. Еще бы знать, чему он так радуется. Недовольно пробурчал я, начиная вытягивать энергию жизни из вошедших мужчин, стараясь как можно быстрее ослабить их. Отсидеться вряд ли удастся, даже несмотря на мое отсутствующее желание находиться в стычке на стороне носорогов. Но почему-то мне казалось, что бездействие приведет для нас к более нежелательным последствиям. «Э, ничего особенного!» — отмахнулся Андрей, продолжая ковыряться в салате — но, судя по тому, как напряглось его тело, походившее сейчас на пружину, это была видимость расслабленности. В смысле, повернулся я к нему, не прекращая генерировать энергию, которая не оседала на пальцах и не копилась в артефактах, а впитывалась в тело, переплетаясь собственной магией жизни. Это не было похоже на распирающее чувство, готовое привести к взрыву, как случалось в предыдущие разы. Не соприкасаясь с потоками огня, внешняя энергия будто делала меня сильнее, улучшая собственную магию жизни. Мое влияние коснулось только пятерых, которые уже еле стояли на ногах. Но, сжав губы, усиленно делали вид, что ничего не происходит. Остальных же, включая главного, окружало какое-то подобие барьера, через который не проходили потоки энергии, покидая тело, тут же возвращаясь обратно. «Это глава клана пустынного дракона, и он захватил дворец по этому городу в его власти», — отмахнулся Андрей, поворачиваясь ко мне. «Что ты так на меня смотришь? Их наречие похожи на мальтийский язык, которому учила меня моя няня, будучи родом с тех богами забытых мест. А вот сейчас я не понял, он предложил ему потрогать его грудь или языки все же отличаются гораздо больше, чем я думал изначально». Повернулся он в сторону мужчины с синим кристаллом. «Может, поможем?» — полюбопытствовал тихо я начиная ловить на себе настороженные взгляды захватчиков, которые, обнажив клинки, двинулись в нашем направлении. — Кому именно? — невинно уточнил он, затем, повернувшись к главному из пустынных драконов, завопил. — Эй, чешуйчатый! Когда здесь закончишь, подбросишь нас к белым тиграм? — Мы не имеем никаких отношений с кланом тигра. Они враги! — процедил сквозь зубы на ломаном русском с дичайшим акцентом дракон, или кем он там себя считал, посмотрев с вызовом на хомоватого человека. Ну вот и определились. Недобро усмехнулся Андрей и, поднявшись со своего места, задвинул аккуратно стул, вытаскивая меч из ножен. У носорогов хотя бы пожрать можно бесплатно. А что от этих ждать, непонятно. Глава пустынных драконов громко зарычал, отдавая какой-то приказ, и двое из его сопровождения кинулись в нашу сторону. Оставшиеся два мужчины остались у закрывающихся дверей, переглядываясь между собой, как только пятерка их товарища упала на пол, когда я усилил нажим, и вся доступная мне энергия жизни покинула их тела. «Мои у входа справишься?» — спросил я у Сапсанова, уходя от замаха меча, приблизившегося ко мне противника, и печатью сокрушения отправляя его в полет в дальний конец зала. «С двумя?» — легко, — отмахнулся он. Парируя удар и вступил в схватку с оставшимся в одиночестве драконом. Нужно отметить, Сапсанов довольно ловко орудовал мечом, словно на обучающем спарринге, красиво уходя от ударов, маневрируя и сразу же начиная атаковать, как только его противник допускал малейшую оплошность. Расстояние до дверей было метров 10. Активировав, как обычно в начале боя, печать защиты и усиления Накладывая их также и на Андрея, я метнул кинжал в сторону своих противников и телепортировался к нему в непосредственной близости от них. Судя по всему, приказа атаковать им никто не отдавал. Они так и остались охранять вход, даже когда остались вдвоем без поддержки своих соратников. Два коротких шага поступью тени, и я оказываюсь за спиной ближайшего мужчины. Удар кинжала сзади в шею лишь царапает его кожу, покрытую зелеными чешуйками. Теперь понятно, почему они не носят никакую броню. Их кожа являлась довольно неплохой защитой даже от прямого удара зачарованного кинжала, спокойно пробивающего 10-сантиметровую деревянную доску. Второй, подключившись к веселью, заносит свой меч и рассекающим ударом высекает искры из каменного пола в том месте, где я только что стоял. Оказавшись прямо перед тем, кто только что попытался разрубить меня пополам, я накладываю на него печать оглушения — и как только тот замирает не в силах пошевелиться, бью кинжалом в глаз. Единственное незащищенное от бронированных чешуй место, которое я смог увидеть. Наклоняюсь, уходя от удара мечом оставшегося противника и перекатом ухожу в сторону. Сразу же, вскакивая на ноги и по тени, оказываюсь вновь позади не слишком ловкого соперника. Бью под колени ногой усиленным энергией ветра мощным ударом. Глядя, как он медленно начинает оседать на пол, теряя равновесие, сразу же втыкаю кинжал ему в шею, только уже спереди, видя изъян в его естественной защите. «Бей в лицо!» — крикнул я Андрею, которого его противник и очухавшийся после печати сокрушения пустынный дракон прижали к стене, приблизившись к нам уже практически вплотную. Метнув кинжал в направлении ближайшего, я тут же вновь телепортировался к нему и, слегка подкорректировав направление клинка, погрузил его в глазницу одного из противников. «Все-таки мне досталось страшное оружие. Нужно будет обязательно уделить время на тренировки с ним». Оставив графа в полной мере насладиться сражением с оставшимся соперником и победой над ним, я метнулся в центр зала, где все еще стоял глава нападающих, не выпуская кристалл из руки. Синие нити из камня метнулись в мою сторону и сразу же отпрянули, втягиваясь в свое вместилище. Я замахнулся и попытался достать главаря самоуверенной банды ударом кинжала. Но буквально в сантиметре от тела противника он с противным скрежетом отскочил, словно встретился с каменной преградой. Огненная цепь также не смогла разрушить защиту и прикоснуться к мужчине. Истинное зрение не показывало никаких наложенных заклинаний, и это немного привело меня в тупик. Доставать меч Манула и испытывать его на таком жалком противнике я не слишком хотел. Поэтому лихорадочно искал варианты решения этой проблемы. Он, сжав зубы с совидным упорством, продолжал держать артефакт в руках, не делая даже попыток вступить со мной в схватку. Хотя он был вооружен, причем не только двуручным мечом, но и несколькими кинжалами. Я понял, что пока был активен кристалл, клан носорога не сможет пошевелиться под его действием. Как разрушить артефакт, я тоже не до конца понимал. Кристалл был окружен синим ярким барьером из тех же нитей, но я так и не увидел ни единой связующей точки, которую мог бы попытаться разрушить. Внезапно я заметил, как пульсирующие волны, подпитывающие исходящие от артефакта нити, бьются в такт сердцебиением главаря, который смотрел на меня с явным отчаянием в глазах. Видимо, кристалл каким-то образом завязан на нем, и связующей точкой является сердце человека-дракона. Прошло всего лишь с десятых секунд, когда я искал решение загадки. Но этого времени хватило, чтобы Андрей расправился со своим противником и, чеканя каждый шаг, направился в нашу сторону. «Я уже несколько дней думаю, если я могу восстанавливать энергетические потоки исцеляя человека, то могу ли их разрушить своей магией?» Задал я риторический вопрос и направил поток энергии в сторону противника. На удивление, энергия жизни довольно легко проникла сквозь защитный барьер, который до этого я не мог разрушить ни оружием, ни огнем. Я потянулся нитями магии жизни к сердцу дракона, который лишь коротко вскрикнул, когда сперва еще слабый поток проник в его тело. Я видел, как от непонимания происходящего и страха сердце начало биться, с каждой секунды все сильнее, усиливая влияние артефакта на носорогов. Краем глаза заметил, как стоявшая рядом с нами женщина упала без чувств, Когда кокон из синих нитей обвил ее слишком сильно, я чувствовал, что она была все еще жива, значит, у меня еще было время. Зеленый поток увеличился в размерах и оплел сердце мужчины, плотно сжимая его. А сейчас нужно просто заставить его расслабиться и перестать сокращаться. Сердце несколько раз судорожно дернулось, словно сопротивляясь моему влиянию, и остановилось вместе с резко потухшим кристаллом выпавшим из моментально ослабевших рук. «Я понятия не имею, что это было, но выглядело довольно эффектно», — хмыкнул Андрей, добивая главаря, как только тот упал на пол безвольной куклой. «Ты такой серьезный, глаза светятся, губы сжаты, а потом бац, и все закончилось. Я уже начинаю тебя бояться. И это без тех винтов, которые ты тут показывал, менее чем за минуту раскатав трех противников, перед этим просто уложив пятерых». «А, они еще живы. Но пусть наши гостеприимные хозяева с ними разбираются». Поднявшись на ноги после того, как проверил пульс у ослабленных представителей клана Пустынного Дракона, продолжил он тараторить, не замолкая ни на секунду. Я только усмехнулся на его слова, перехватывая в руки кинжал. Я хотел его вытереть от крови прежде, чем вкладывать в ножны, но увидел, что тот был абсолютно чистым. Единственная капля, которая осталась у основания рукоятия, буквально на глазах впиталась в клинок, заставляя макр в навершии светиться еще ярче. Занятно. Я обвел взглядом всех собравшихся, отмечая, что они начали довольно неуверенно шевелить глазами и пальцами на руках, несмотря на то, что действие артефакта уже прекратилось. Снаружи тоже, похоже, придется помогать, причем тебе по твоей основной специальности. Довольно сосредоточенно посмотрел на меня Сапсанов, кивая на дверь. Ну, если целительство — твоя основная специальность, конечно. В чем я уже начинаю сомневаться. Я воспитывался в сиротском доме, у нас немного другие правила игры и выживания. Огрызнулся я и направился к выходу. Готовя печать защиты и огненный щит, чтобы перекрыть доступ к главному залу, пока глава клана и его элита не придут в себя. «Ну-ну», — скептически посмотрел на меня Андрей, после чего повернулся в сторону Тайриса. «Мы немного погуляем, а когда закончим, то снова вернемся к теме каравана и небольшого путешествия. У вас есть немного времени, чтобы обдумать все еще раз, и я искренне надеюсь, что вы примете правильное решение».